Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка, на милость, В захолустье и русском, при лампе, в пальто, Среди гильз папиросных, каких-то опилок И других озаренных неясностей, Кто на столе развернет образец твоей прозы, Зачитается ею под шум дождевой, Набегающий шум за оконной березы, Поднимающий книгу на уровень свой? Нет. Никто никогда на просторе великом Ни одной не помянет страницы твоей. Ныне дикий пребудет в неведении диком, Друг степей для тебя не забудет степей. В длинном стихотворении слава писателя, Так что ведь занимает проблема, Гнетет мысль о контакте с сознанием читателя. К сожалению, и это навек пропадет. Повторяй же за мной. Дабы в сладостной язви до конца, до небес доскрестис, никогда, никогда не меркнёт моё имя, или разве, как в трагических тучах мелькает звезда в специальном труде, в примечании к названию эмигрантского кланбища и наравне с именами собратьев по правописанию обстоятельством места навязанных мне, повторил А случалось ещё ты пописывал не без блеска на вовсе чужом языке. И припомни о сабенной припку санисовой тех потуг, теме танья в словесной тоске и виденье на родине, масть, надменность, непреклонность, но тронуть не смеют. Рой перевод или отрывок поклонники ценность европейская даче в алухте герой